Казалось, будто тяжелые, мутные воды реки хотели прогнать этих белых людей обратно на их родину. Неописуемый, своеобразный запах нильского ила свидетельствовал о том, что река обмелела, и что дальше судам нелегко будет пробраться. В этом месте пустыня подступила почти к самому берегу, и среди серых, буро-красных и почти черных холмов Там и сям выделялся труп дохлого верблюда. Ни один человек не осмеливался отлучиться даже на одни сутки от медленно двигавшихся вперед судов. Хотя за последние несколько недель не было никаких столкновений и перестрелок, но тем не менее все это время Нил не щадил чужеземцев. Пороги сменялись порогами, быстрин ы быстринами, подводные камни и рифы и мели сменяли друг друга, и группа островов тянулись одни за другими, так что, наконец, караван судов потерял всякое представление о направлении и даже о времени своего плавания. Они двигались куда-то, сами не зная зачем. Им предстояло что-то сделать, но они не знали, что... перед ними раскинулся Нила, там, где-то далеко, некий Гордон сражался не на жизнь, а насмерть в городе Хартум. Отряды английских войск двигались где-то по пустыне, другие отряды двигаются по реке, и еще отряды ждут посадки на суда. Свежие войска ждут в Оссиоте и Оссуане. Разные слухи и россказни ходили от Суакима и до Шестого водопада, и люди полагали, что есть какая-нибудь высшая власть, какое-нибудь высшее начальство, руководящее всеми этими сложными передвижениями. В обязанности того речного каравана, о котором сейчас идет речь, входило сопровождение судов по реке, щадя посева и пашни местного населения. Они могли есть и спать сколько угодно, а главное — двигаться без промедления к верховьям н и л а Вместе с солдатами этого отряда пеклись и жарились на солнце и корреспонденты газет, знавшие ровно столько же об общем ходе дел, как и сами солдаты. Но ведь нужно же было Англии волноваться и спорить за утренним завтраком, жив или нет Гордон, и не погибла ли половина славной британской армии в песках Африки. Суданская компания была живописной компанией и так и просилась на странице газет. Иногда случалось, что какой-нибудь специальный корреспондент бывал убит, что, впрочем, не являлось убыточным для органа, у которого он находился на службе, так как это давало повод много и долго писать о его смерти. Но чаще всего все рукопашные схватки, в которых эти господа принимали участие, сопровождались чудесным спасением, о котором можно было телеграфировать в своей газете по 18 пенсов за слово». п р различных колоннах и отрядах находилось немало всяких корреспондентов, начиная ветеранами, которые вместе с кавалерией чуть не на хвостах ее лошадей занимали Каир в 1882 году, и кончая неопытными новичками, явившимися заменить более достойных, выбывших из строя. К числу первых, то есть тех, которые знали все входы и выходы до крайности бестолковых почтовых порядков военного времени, которые умели снискать расположение почтовых чиновников, войти в дружбу с телеграфистом и польстить тщеславию вновь произведенного штаб-офицера, когда о т н о ш е н и я с прессой становились почему-либо затруднительными, принадлежал и господин, штопавший свои штаны, чернобровый Торпенгоу. Он являлся представителем Центрального Южного Синдиката в Суданской к о м п а н и и как в Египетской войне, так и во всяких других войнах. Орган этот не особенно гнался за точностью сведений и сообщениями о числе атак или отступлений. он рассчитывал на широкую публику и требовал только живописного изложения и обилия мелких подробностей, потому что в Англии больше р а д у е т с я рассказу о солдате, который, вопреки правилам субординации, нарушил строй, чтобы спасти товарища, чем донесению о двадцати генералах, трудящихся в поте лица своего над интендантскими заготовками. В Суакиме этот торпенгоу, увидел молодого человека, сидевшего на краю недавно покинутого редута величиною со шляпный картон и зарисовывающего кучу тел, еще валявшихся на песчаное равнение. «Сколько вам платят за это?» — спросил т о р п и н г о у «Приветствие корреспондента — все равно, что приветствие странствующего торговца на дороге». «Ничего, я работаю для себя», — отозвался молодой человек, не взглянув даже на говорившего. «Есть у вас табак?» Торпенгоу подождал, пока он кончил набросок, посмотрел на него и спросил. «Что вы здесь делаете?» «Ничего. Здесь дрались, вот я и пришел. И вы всегда так рисуете?» Вместо ответа молодой человек показал еще несколько рисунков. «Бой на китайской джонке», — пояснил он, показывая их один за другим. «Штурман, зарезанный во время бунта на судне, джонка на м и л и у Хакадате», Сомали, погонщик м у л о в которого секут плетью. Граната, разрывающаяся в лагере у Берберы. Солдат, убитый под Суакимом. Хм, промычал Торпенгоу. Не могу сказать, чтобы я был большим поклонником Верещагина, но о вкусах не спорят. А вы теперь делаете что-нибудь? Нет, я просто здесь для собственного удовольствия. Торпенгоу окинул взглядом безотрадную картину выжженной солнцем местности и промолвил. «Странное у вас представление об удовольствии право. Деньги есть? Достаточно, чтобы прожить. Но вот что. Если хотите, я готов делать для вас рисунки из военного быта. Мне это не нужно, но моя газета, быть может, пожелает их иметь. Вы, я вижу, можете рисовать недурно и, как мне кажется, не погонитесь за большим вознаграждением, не так ли? На этот раз нет. Я не хочу упустить случай». т р п е н г о у снова посмотрел на рисунки и одобрительно покивал головой. «Да, вы правы, что не хотите упустить случай, когда он вам представился». И он поспешил в город и телеграфировал с в о е й г а з е т е н а ш ё л человека, делает прекрасные рисунки дешево, приглашать будут корреспонденции с рисунками». А человек, сидевший на редуте, тем временем болтал ногами и бормотал про себя. я «Я знал, что случай подвернется рано или поздно, и клянусь, достанется им, если я выйду живым из этой переделки». Вечером того же дня Торпенгоу сообщил своему новому знакомому, что Центральное Южное Агентство согласно принять его к себе на службу, на пробу, с уплатой за три месяца вперед. «Да, кстати, как ваше имя?» — осведомился Торпенгоу. у г е л ь д е р а скажите...» «Предоставляется мне полная свобода действий. Вы наняты на пробу и, следовательно, должны оправдать их ожидания. Вам всего лучше ехать со мной. Я отправляюсь вверх по Нилу с одним из отрядов и сделаю для вас все, что могу. Дайте мне несколько ваших рисунков, я отошлю им их для образца». И мысленно он добавил. «Это самая выгодная афера, какую когда-либо делало Центральное Южное Агентство». А уж я-то им довольно дешево достался». Таким образом, Дик Гелдер сделался членом достопочтенного братства военных корреспондентов, все члены которого получают неотъемлемое право работать сколько могут и получать сколько будет угодно проведению и их патронам. К этим правам прибавляется впоследствии гибкость языка, перед которой не в силах устоять ни мужчина, ни женщина, Взгляд ястребины, пищеварение страуса и бесконечная приспособляемость ко всевозможным условиям жизни. Некоторые, конечно, умирают, не успев достигнуть этой степени совершенства, а другие, вернувшись в Англию, появляются в обществе в модных фраках, под которыми трудно отличить их необычные свойства, и потому слава их остается сокрытой от толпы. Дик следовал за т о р п е н г о куда бы ни занесла того его фантазия, и вместе им удавалось сделать дело, которое, можно сказать, почти удовлетворяло их самих. Жилось им нелегко, во всяком случае, и под влиянием этой совместной жизни они вскоре тесно сблизились между собой. Им приходилось есть с одной тарелки, пить из одной бутылки, и, что всего сильнее укрепила их связь, сообща отправлять свою почту. Однажды Дик ухитрился мертвецки й напоить телеграфиста в пальмовой хижине за вторым нельским порогом, и в то время, когда этот последний блаженно спал на полу, воспользовался очень интересно составленным сообщением корреспондента другого синдиката, снял с него копию и отнес ее Торпенгоу, который при этом заметил, что в любви и в военной корреспонденции все дозволено, и вслед за тем сейчас же настрачил прекрасную статью, воспользовавшись материалом, собранным его соперником по ремеслу. Но подробный рассказ об их похождениях от Филы до безбрежных пустынь Герави и Муэллы занял бы целые тома. Они были втиснуты в самую середину боевого каре, и подвергались ежеминутной опасности быть убитыми, возбужденными схваткой солдатами. Они сражались с вьючными верблюдами на рассвете, они тряслись часами в глубоком безмолвии под палящим солнцем на маленьких неутомимых египетских лошаденках и боролись с мутными волнами Нила, когда Вильбот, на котором они плыли, наткнувшись на подводный риф, пробил себе дно и сорвал чуть не половину досок своей обшивки». Теперь они сидели на песчаной о т м е л и берега, между тем, как следовавшие позади них вильботы подвозили арьергард их колонны. «Да», — сказал Торпенгоу, вздохнув с облегчением и сделав последний стежок. «Это была отменная работа». «Да в а й о чем, о компании или о заплате?» р — спросил Дик. «Что касается меня, то я невысокого мнения об обеих». Вы, вероятно, хотели бы, чтобы привезли в ж а к д у л у 80-тонное орудие. н у теперь я совсем доволен своими штанами». И он повернулся с серьезным видом, чтобы показать себя со всех сторон, как это делают иногда клоуны. «Очень красиво, особенно буквы на холсте. Г.Б.Т. Гавермент Балак Tra. й н Извините, пожалуйста, это мои инициалы. Гилберт Беллинг Торпенгу». Я нарочно выбирал этот лоскут, прежде чем стащить его. Кой черт, что там случилось с нашей кавалерией?» И Торпенгу, прикрыв глаза рукой, стал вглядываться в поросший кустарником песчаный берег. Вдруг громко затрубили тревогу, и люди, купавшиеся в реке или стиравшие на берегу, кинулись к оружию и амуниции. Пизанские солдаты, захваченные врасплох во время купания, спокойно заметил Дик. Помните вы эту картину? Она написана Микеланджело. Все начинающие пишут копии с нее. Смотрите, эти кусты кишат н е п р и я т е л е м Отряд, оставшийся при верблюдах, призывал пехоту, а крики, доносившиеся с реки, доказывали, что и арьергард каравана заметил переполох и спешил принять участие в схватке. Так же быстро, как дуновение ветра покрывает рябью гладкую поверхность тихих вод, Так скалистые кряжи и песчаные холмы, поросшие кустарником, запестрели вооруженными людьми. К счастью, арабы остановились на большом расстоянии и, жестикулируя, оглашали воздух радостными криками. Один из них, выехав несколько вперед, разразился даже длинной витиеватой речью. Англичане не открывали огонь. они рады были воспользоваться этой маленькой проволочкой, чтобы дать пехоте время выстроиться в каре. Купавшиеся и стиравшие на берегу люди бежали к ним на помощь, а подплывавшие вельботы спешно причаливали к ближнему берегу и высаживали всех, кроме больных и нескольких человек, оставляемых для охраны. Наконец, а р а п о р а т о р кончил свою речь а его друзья разразились громкими криками одобрения, слившимися в общий вой. «Они похожи на махдистов», — сказал т о р п и н г о у проталкивая с ь в самую гущу каре. «Но сколько их тут? Тысячи! А я знаю, что соседние племена здесь не враждебны нам». «Значит, махдисты взяли еще один город», — решил Дик, «и выслали против нас этих горластых чертей. Одолжите-ка мне ваш бинокль». «Наши разведчики должны были уведомить нас. Мы попались в ловушку», — ворчал молодой офицер. «Когда же, наконец, артиллерия откроет огонь? Эй вы, там, живее!» Но люди сами отлично понимали и знали по опыту, что всякий отставший или замешкавшийся где-нибудь человек в то время как уже начался бой неизбежно должен будет расстаться с жизнью самым неприятным образом. Небольшие орудия с двух флангов каре открыли огонь в тот момент, когда каре д в и н у л а с ь вперед, чтобы занять вершину невысокого холма. Все уже не раз участвовали в подобных схватках, и они не представляли собой ничего нового для этих людей. Все то же поспешное, торопливое выстраивание в каре пыля, запах пота и кожи, шумным роем налетающие арабы, атака слабейшего звена каре, отчаянная рукопашная схватка в течение нескольких минут и затем безмолвие пустыни, нарушаемое лишь пронзительным гиканьем тех, кого небольшая горсточка кавалерии пыталась преследовать, скорее для острастки. Люди стали относиться к подобным схваткам довольно беспечно. Орудия стреляли, каре п о д в и г а л а с ь вперед, а люди, не научившиеся из книг, что идти в атаку тесной стеной на орудие безумно, в числе трех ы с я ч человек устремились на английский отряд. Несколько выстрелов дали знать об их натиске, несколько всадников в белых бурнусах выскочили вперед, но главную массу составляли голые дикари, вооруженные копьями и мечами. Инстинкт сынов пустыни, где царит вечная война, подсказал им, что правый фланг к о р ы слабее. Ядра и гранаты артиллерии бороздили их густую массу, ружейный огонь косил их сотнями. Никакие цивилизованные войска не выдержали бы такого отпора. Но эти дикари, оставшиеся в живых, перепрыгивали через умирающих, которые цеплялись за их ноги, А раненые с проклятиями устремлялись вперед, пока не падали под ноги своим. И вся эта черная масса обезумевших людей, точно поток, прорвавший плотину, устремлялась на правый фланг каре. Но вот линия запыленных войск и бледно-голубое небо пустыни над ними утонули в клубах порохового дыма и пыли, а камни на раскаленном песке и иссохшие кустики вереска приобрели вдруг огромное значение, так как люди по ним измеряли свое беспорядочное бегство, машинально отмечая его этапы тем или другим камнем или кустом. Тут не было и подобия правильного сражения. Солдаты по опыту знали, что неприятель может атаковать коры сразу со всех четырех сторон, но что их дело было уничтожить лишь тех отдельных врагов, которые находились непосредственно перед ними, и бить штыком в спину тех, кто мчался перед ними или мимо них, а падая, увлекать за собой в падении убийцу и удерживать его до тех пор, пока чей-нибудь приклад не раздробит ему голову. Дик, Торпенгоу и молодой врач, состоявший при отряде, терпеливо дожидались момента, когда напряжение схватки достигнет своего высшего предела. Помочь раненым до окончания боя не было ни малейшей надежды, и потому эти трое неспеша продвигались к слабевшей стороне каре, на которую была произведена главнейшая атака и где число раненых и убитых было особенно велико. Когда нападающие толпой хлынули на правый фланг каре и послышался свист к о п и й неистовые крики и вопли неприятеля, какой-то всадник с пронзительным воем ворвался в самый центр каре с кучкой из тридцати или сорока человек. Ряды кары сомкнулись за ними, другие кинулись к ним на выручку со всех сторон. Раненые, понимавшие, что им оставалось недолго жить, не хотели умирать без пользы и ловили за ноги врага, селись стащить его на землю или, схватив брошенное оружие, стреляли на удачу в кучу сражающихся. Дик смутно с о з н а в а л что кто-то нанес ему сильный удар по шлему, что сам он выстрелил почти в упор из револьвера в свирепое черное лицо с пеной на губах, которое тотчас же перестало походить на человеческое лицо. Он видел, что Торпенго упал вместе с арабом, которого он пытался скрутить и осилить в рукопашной схватке, и барахтался вместе с ним на земле. Доктор работал штыком, как умел». Какой-то потерявший свой шлем солдат выстрелил из ружья через плечо Дика, и порохом ему обожгло щеку. Дик подался в сторону Торпенгу, который теперь, свалив с себя противника, вскочил на ноги и вытирал о штаны окровавленный большой палец. Араб схватился обеими руками за голову и страшно застонал. но в следующий момент поднял копье и бросился на Торпенгоу, который быстро отскочил к Дику под защиту его пистолета. Дик выстрелил дважды. Араб подпрыгнул и упал навзничь. Дик заметил, что у него отсутствовал один глаз. Ружейный огонь усиливался, но к нему уже примешивались торжествующие крики английских солдат. Атака была отбита, враги бежали. Центр к а р е походил на бойню, и все пространство вокруг было усеяно грудами человеческого мяса. Дик кинулся вперед, протискиваясь между опьяненными боем о безумевшими людьми. Оставшиеся в живых враги отступали и бежали, тогда как маленькая, очень маленькая горсточка кавалерии, преследуя их, давила и топтала лошадьми отставших». Далеко за чертой поля битвы лежало упавшее в кусты широкое окровавленное арабское копье, вероятно, брошенное во время отступления. А еще дальше расстилалась темная равнина пустыни. Солнце, ударив прямо в сталь копья, превратило его на мгновение в жутко багровый огненный диск. Кто-то позади д и к о крикнул ему в самое ухо. «Стреляй же, р а з и н я Дик поднял револьвер и выстрелил. Багряное пятно бросилось ему в глаза и приковало к себе его внимание, а крики, раздававшиеся вокруг него, превратились в какой-то отдаленный ропот, точно шум моря. Он видел перед собой только багровый диск, револьвер, и чей-то голос, торопивший его, напомнил ему что-то давнишнее, забытое и отрадное. Он ждал, что будет дальше». Что-то точно треснуло у него в голове, и с минуты у него стало темно перед глазами, и что-то словно жгло его лицо. Он выстрелил на о б у м и когда пуля со свистом пронеслась в беспредельное пространство пустыни, он едва слышно пробормотал. «Промахнулся! Больше патронов нет, надо будет бежать домой!» Он медленно поднес руку к голове, и когда он опустил ее, она оказалась вся в крови. «Эх, дружище, да вы, кажется, не на шутку ранены!» — воскликнул Торпенгоу. «Вы спасли мне жизнь, спасибо вам! Идемте, вам нельзя оставаться здесь!» Дик бессильно склонился на плечо Торпенгоу и бормотал что-то бессвязное о том, что надо целить ниже и левее, и затем как с н о п повалился на землю и замолк. Торпенгоу дотащил его до доктора и, сдав его ему с рук на руки, засел писать сообщение о кровопролитной битве, в которой наши войска одержали блестящую победу и так далее. И всю эту ночь, когда люди расположились лагерем подле своих вельботов, тощая черная фигура плясала на песчаной о т м е л и при ярком свете луны и выкрикивала, что «Хартум! Проклятый богом Хартум! Погиб! Погиб! Погиб!» и что два больших парохода засели на скалах Нанили под с а м о м у городом, и что из всего их экипажа не спасся ни один человек, а Хартум погиб, погиб, погиб. Но Торпенгоу не обращал внимания на эти выкрики. Он сидел у изголовья Дика, который громко взывал к беспокойной реке, призывая «Мэзи!» И опять «Мэзи!» «Странный феномен», — заметил Торпенго, поправляя одеяло. «Вот человек, который все время твердит все одно и то же и всего только одно женское имя. А я немало видел людей в бреду». «Дик, вот шипучее питье». «Благодарю, Мэйзи», — ответил Дик.